А сам граф Пуатье заседал при закрытых дверях с приближенными и свитой, сопровождавшей его в поездке. Наконец, театра рука раздвинула драпировки, и окруженный советниками, показался граф Пуатье. На лицах застыло торжественное выражение, как обычно в минуты, когда принимаются особо важные государственные решения.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 Легист, советник парламента и маршал войска Филиппа Красибого, развернул пергамент и начал читать. Всем бальи с энашалем и советом славных городов. Доводим до вашего сведения о великой печали, каковую причинила нам кончина возлюбленного брата нашего, короля нашего Сира Людовика X.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 и верно служить королевству французскому и королевству наварскому, дабы не пострадали их исконные права, и дабы подданные сих двух королевств жили счастливо, защищаемые мечом правосудия и мира. Милостью Божьей регент обоих королевств Филипп. Когда улеглось первое волнение мистер Варек поспешил облобызать руку графа Пуатье,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 Леонские судьи ни на минуту не усомнились, что решение это было принято в Париже палатой перов. Соблаговолить разослать по городу герольдов, чтобы они прочли наше послание, приказал Филипп Пуатье, и вслед за тем немедленно откройте все ворота. Потом он добавил: "Вровень с Сирбаре ведёте крупную торговлю сукном". Я буду вам весьма признателен, если мне доставят двадцать черных плащей. Их положат в прихожей, чтобы каждый пришедший выразить мне свою скорбь мог надеть траурное одеяние. И он отпустил судей.